Глава 28. Микаэла Вират, горничная. Выждав, пока их шагов в виоле изменится, сообщая о том, что женщина ступила на лестницу и видеть происходящее в коридоре не может, Мика покинула свою комнату. Несколько шагов, и вот она уже возле апартаментов личного врача господина Девушка потянула на себя ручку двери и проскользнула внутрь. Всё-таки хорошо устроен дом. Комнаты не запираются, петли не скрипят, и приближающегося человека можно услышать, пока он ещё поднимается по лестнице. Мика быстро огляделась. Пустые чашки из-под чая не совсем то, что нужно, а вот не убранный чайничек со остатками напитка совсем другое дело. Девушка приподняла крышку и втянула носом аромат. Сморщилась. Перелила понемногу жидкости в пару флаконов, подошла к настенному бару и начала перебирать стоявшие в нём вместо бутылок коробочки. Она открывала каждую, нюхая содержимое. Прихватив по щепотке трав и порошков почти ото всюду, Мика быстро покинула комнату. Мог стол сегодня накрывала Рикка, но опаздывать к завтраку не стоило. Девушка едва дотерпела до того момента, когда все закончат есть и станут расходиться из-за стола. Новость и жгла ей язык, и Мика с огромным трудом заставила себя молчать и сидеть смирно, не подпрыгивая на стуле. Но, наконец, господин Абель отправился к себе переодеваться, а Виола удалилась в библиотеку. «Я нашла!» — шепотом выпалила она, доставая из карманов униформы горничной свою добычу. «Не знаю, чем именно она его поит, но не чаем. Оно пахнет иначе». «Чай бывает разный», — тихо произнесла Рикка. И у него может быть разный запах. Я разбираюсь в чае, возмутилась Мика. Он пахнет по-разному, но немножко одинаково. А это не чай. Там много каких-то других трав. И я их тоже набрала. Они все у Виолы по баночкам разложены. Всё равно, нам нужен анализ, упорямо сказала Рикка. Где ты его собираешься делать? вступила в разговор Сильвия. У тебя есть знакомый алхимик? Или ты собираешься прийти с неизвестным составом в первую попавшуюся аптеку? Знакомые алхимики есть у Стефана. У нашего проныры знакомые есть где угодно. Всё равно я против втягивать ещё и Стефана, но ни слова не сказать Абелю неправильно. Не хочу, чтобы он опять подумал, будто мы что-то решаем за его спиной. Беру всю ответственность на себя. Если мы хотим обвинить госпожу Виолу в чём-то, то у нас должны быть доказательства. «Она права», — поддержала подругу Мика. «Сильвия, не упрямься. Давай сделаем, как говорит Рикка». «Хорошо», — Сильвия скривилась, потыкав в флакон кончиком пальца. «Надеюсь, эта гадость, чем бы она ни была, не причинит Абелю вреда». Ла, Абель Гнец И опять меня преследовала неудача. Тогда я надел плащ с капюшоном и отправился обходить бары в районе воздушного порта. «А плащ зачем?» – удивился Кристофер. «Чтобы меня никто не узнал. Сам понимаешь, посещающий дешевые пятийные заведения ЛА, расспрашивающий окружающих о местонахождении определенного человека, выглядит подозрительно. Мне бы начали врать и выкручиваться. А в плаще со скрывающим лицо капюшоном я походил бы на контрабандиста или еще какую-нибудь темную личность. Вполне как местный». «А-а-а-а!» – протянул восхищенно смотрящий на меня Крис – Эту идиотскую байку о поисках седовласого человека, наверняка имеющего прямое отношение к случившимся ранее неприятностям, придумала Сильвия. Изначально я хотел привлечь внимание Криса куда более простой историей, но моя наставница по боевым искусствам заявила, что сухие данные плохо задерживаются в голове, и выдумала целый шпионский роман. Стефан её идею поддержал. Вот и приходилось рассказывать сказку про благородного Абеля, выслеживающего коварного и очень скрытного человека. Понятия не имею, как можно воспринимать подобный бред всерьёз, но слушающие Кристофер и Майкл, похоже, верили каждому моему слову, включая рассказы о том, как я крался по вечерним улицам в центре города или ходил в длиннополом плаще с копешным, несмотря на конец мая. То ли подобное поведение прекрасно вписывалось в их представления обо мне. то ли будущие рыцари упорно не хотели анализировать поступающую информацию. Причем, судя по восторженно горящим глазам, второе было более вероятно. Мы находились в клубе «Золотая шпага», одном из любимых мест Кристофера, в котором он, впрочем, не появлялся со времени своего ранения. Кристина нас сегодня не сопровождала, сославшись на то, что ей не здоровится». должен признать, что не желая впутывать её в опасную ситуацию, я совершил бесчестный поступок, подсыпав девушке в чай небольшую дозу слабительного. Учитывая характер заболевания, вполне естественно, что она отказалась от моего предложения остаться с ней. В итоге мы с Крисом оказались в клубе вдвоём, Майкла мы встретили уже здесь. Счастье ещё что девушек среди присутствующих было мало, и пока ни одна из них не успела навязать нам своё общество. Сидевший неподалёку от нас в компании какого-то мужчины богато одетая женщина достаточно громко засмеялась, привлекая моё внимание. Правда, она тут же умолкла, смахнула у краткой выступившую от смеха слезинку и стала смущённо теребить кончик свисающего локона. Я слегка кивнул ей, показывая, что принял сообщение. Значит, Седой появился, хоть и изменив внешний вид своих глаз и волос. Майя, жена Селины, Оказалась не меньше находкой, чем её муж. Прекрасная актриса, способная не выпадать из реальности, обмениваясь со своим супругом краткими ментальными сообщениями. Это их умение я сейчас как раз и эксплуатировал. Селина, выполняющая сегодня функции наблюдателя, не мог послать мне зов напрямую, но его связь с женой работала прекрасно, а уж одеть женщину в приличный наряд и снабдив некоторой суммой денег отправить в клуб, совместить работу с отдыхом, проблема не составила. Заинтересовался? спросил Кристофер, проследив направление моего взгляда. Скорее наоборот. Мне всё время кажется, будто Тадама на меня украдкой поглядывает. Действительно кажется, отметил Майкл. Она сидит у меня на виду, и ничего такого я не заметил. А давайте проверим. Пойдём, выйдем в клубный парк. Если она не появится минут через 5-10 после нас, то я был не прав. Зачем такие сложности? удивился Крис. Даже если она посмотрела нану и что? Мне неуютно. У меня свадьба скоро. Не хочу иметь дело с дамами только и мечтающими об очередной интрижке. Если так то я готов поддержать друга, широко улыбаясь, Кристофер встал со стула. Мы с Майклом поднялись тоже, на ходу я продолжал рассказывать историю о своих безуспешных поисках, попутно озвучив вывод, что честному человеку не имело смысла так скрываться. Чёрный ход в клубе отсутствовал. Его функцией выполнял выход в парк, расположенный с задней стороны здания, а значит, мы просто обязаны были встретиться с Седым. Не войдёт же он через главную дверь в самом деле? Я сам создал условия для его появления, зная, что подготавливающий очередное покушение человек наверняка станет использовать магию для достижения своих целей. Мы с Риккой ещё ночью проникли в клуб. и проверили все места, где теоретически может подвергнуться атаке Кристофер. В том, что именно мой друг является целью, я практически не сомневался. Основные сигнальные системы мы преодолели за несколько часов, а дополнительные места общего доступа, такие как зал приёмов, кухня или кладовая для продуктов, никто защищать и не подумал. После чего найти в уборной несколько разрушительных заклятий было делом техники. Их пытались замаскировать, но при таком количестве вложенной энергии полностью спрятать магию невозможно. Заклятия я трогать не стал, лишь переставил некоторый хозяйственный инвентарь таким образом, чтобы затруднить обзор наблюдательным чарам, состязающимся с разрушительными. В итоге маг всё ещё был способен активировать свою смертоносную ловушку на расстоянии, а вот определить, когда это надо сделать, уже нет. Но всё, что ему требовалось для исправления ситуации попасть в уборную и сдвинуть небольшую стойку с полчками в сторону. Я был готов встретить его. И тем не менее, несмотря на подготовку и своевременное предупреждение Магги, он едва не ушёл. Мало того, что внутрь предполагаемый убийца попал каким-то образом, разменившись с нами, хотя по моим расчётам мы должны были столкнуться с ним в коридоре. Но и при выходе чуть было не заставил меня ошибиться. Ожидая увидеть слугу, я почти не обратил внимания на аристократа в дорогой военной форме. И лишь когда он оказался в метрах в 20 от нас, удаляясь по садовой дорожке, в моём мозгу что-то перемкнуло, одарив внезапным пониманием. "Это Сидой!" крикнул я, хватая Кристофера за рукав и указывая пальцем на обтянутую чёрным мундиром спину. Крис удивлённо уставился на меня, явно не понимая, в чём дело. Майкл последовал его примеру. Из-за их непонятельности ситуация могла принять неблагоприятный оборот, но тут её спас обвиняемый, бросившись бежать. Тот самый человек, которого я разыскивал. Без пояснений мои спутники худо-бедно обойтись явно не могли. Криса осенило первым. Он метнулся вслед за убегающим, используя ускоряющую технику. Майкл устремился за ними. Рано В мои планы не входил прилюдный захват человека, которому нельзя предъявить ни одного обвинения. Получившее контроль над моим телом Диана выбросила вперёд руки, выплёскивая небольшую порцию энергии, эффект как от обычного удара кулаком, только на расстоянии. Кристофер споткнулся и, не сбавляя скорости, влетел в живую искру. Крайне вовремя. Дорожка вспухла взрывом, разместив во все стороны покрывавший её гравий. Майкл сшибло с ног. Какой-то камешек пролетел рядом с моей головой. Крису наверняка тоже досталось, несмотря на защиту кустов. Вот теперь можно было проводить захват. Покушение на лицо и, самое главное, Кристофер видел, что его пытались убить. Может, хоть прямая угроза жизни заставит его относиться к ситуации серьёзнее. "Охрана!" завопил я, подскочив к лежащему на спине Майклу и вздёрнув его на ноги. Верец практически не пострадал, ушибы не в счёт. Только ошелевшие выражение его лица говорило о том, что он совсем не рассчитывал на такой поворот событий. Прекрасно, тем проще будет от него избавиться. Позови охрану, крикнул я и, развернув Майкла в сторону здания, подтолкнул его в спину. Охрана, промямлил он, пошатываясь, а я устремился следом за Кристофером и не подумавшем прекратить преследование, никакого ускорения, только бег из всех сил. «Благодаря Сильвии я сейчас пребывал в хорошей форме, настолько хорошей, что тешил себя надеждой догнать Криса. Да, он из славящихся своей скоростью Динова, но зато я — Ла. К тому же у него нога ушиблена, а значит, шанс есть». Преследуемый нами Мак несся прямо на каменную ограду, окружавшую территорию клуба. Но вместо того, чтобы избавить скорость, он вдруг взвился в воздух, с легкостью перелетая через двухметровую преграду, Кристофер повторил его прыжок безо всякой магии, я тоже прыгнул, уцепился за верхний край ограды и одним движением забросил на нее ноги, после чего перекинул всего себя на другую сторону. «Прям мастер!» – съехидничала Диана. «Иди к демонам!» – огрызнулся я. «Это маскировка!» Пока я преодолевал препятствия Кристофер на стик убегающего, правда, тот не собирался сдаваться, и сейчас они кружили друг напротив друга. Крису определенно требовалась помощь, Мой друг неплохой боец, но у мага был меч. Я начал создавать заклятие, обычные тиски земли, хватающие за ноги и удерживающие человека на одном месте. Седой бросил взгляд в мою сторону и тут же упал, пропустив удар в висок. Я его явно переоценил. Тиски земли так и остались незаконченными. Вместо них с моих рук потёк чёрный дым, поднимаясь вертикально вверх. Всегда считал глупостью подавать днём сигнал световыми заклинаниями. Кристофер тряс бессознательного человека, требуя у него признаний. Я взял друга за плечо и аккуратно оторвал его от пострадавшего. Спокойнее, возьми себя в руки. Ты получишь от него все ответы немного позже. Крис начал успокаиваться. Он даже огляделся по сторонам, но маленькая улочка, на которой мы находились, была пустынна, ничего удивительного. Многие здания, глядящие воротами на оживлённые проспекты, имеют сзади вот такие вот улочки, предназначенные для подвоза продуктов и других бытовых нужд. Подмога в лице Рикки появилась 2 минут спустя. Девушка кивнула в ответ на мою приподнятую брошь, сообщая, что остальная часть операции тоже прошла успешно. Я потянул Кристофера за собой, оставляя бессознательного человека на попечение горничной. Пойдём, нас наверняка ищут. Скоро здесь будет множество представителей службы безопасности. А он Крис оглянулся на всё ещё лежащего человека. Он нас подождёт, только в другом месте. Я не хочу отдавать его местным охранникам порядка. Он ведь покушался на тебя, а не на них. Значит, и допрашивать его должен ты. Я? Лихорадка боя схлынула, и Кристофер начал сомневаться. Ты? А я помогу. «Мы сами зададим ему нужные вопросы», — мягко сказал я другу. «Только придется соврать службе безопасности Академии, что мы не догнали его. Сможешь?» «Смогу», — кивнул мой друг. «Наверное...» Ли Кристофер Денова Сотрудники службы безопасности Солиана задавали не так уж много вопросов. Произошедшее было ясно как белый день, к тому же свидетелей оказалось более чем достаточно. Майкл... Какая-то парачка, видевшая их бег через парк, привратник, уверявший, что описанный человек ни сотрудником, ни гостем клуба не являлся. Да если бы и не было свидетелей, то одного слова таких людей, как Лагнец и Лиденова, вполне хватило бы, чтобы понять, кто именно виноват в случившемся. Но следователь всё равно задавал свои вопросы, а Кристофер отвечал на них. Юноша понимал, что сотрудник безопасности делает нужную работу и мешать ему только из-за своего дурного настроения не собирался. Наконец допрос закончился, их отпустили, вежливо извинившись за причиненные неудобства, и они с Абелем сели в карету. Кристофер ни о чем не стал спрашивать друга, хотя и удивился, когда после долгой езды экипаж остановился где-то на городской окраине, и гнец пригласил его внутрь старого полуразрушенного дома. Рыжая горничная Абеля встретила их внутри и повела по коридору. Захваченный убийца обнаружился в дальней комнате с закалоченными окнами, раздетый почти до ног и привязанный к стулу. Рядом с ним, на другом стуле, сидел здоровенный чернобородый громила звероватого вида, наверное, охранник. Добрый день, вежливо произнёс Абель, обращаясь к пленному. Мне бы хотелось с вами поговорить. Крис скривился. Гнец был в своем репертуаре. Недостойная эта сволочь, уже несколько раз пытавшаяся их убить в вежливости. Мое предложение просто, тем временем продолжал Абель. Вы рассказываете нам все, что знаете о заказчике убийства, а мы обходимся без ненужного насилия. Более того, я готов рассмотреть вариант вашего освобождения, если информация окажется интересной. «Да ну!» — разлепил пересохшие губы связанный человек. «И что вам помешает соврать?» «Думаю, вы знаете, кто мы такие. Я готов дать слово. Мой друг тоже». Кристофер открыл было рот, собираясь сказать, что он не будет ничего обещать убийце, но, поймав взгляд Абеля, сдержался и только кивнул. «Я-то расскажу», — выдохнул связанный. «А проверять, как будете? На слово поверите?» «Нет, работающий на меня психо обязательно снимет вашу защиту и проверит правдивость сказанного». Если окажется, что вы не соврали, то я готов предоставить вам свободу за такое желание сотрудничать. И за одно, за то, что предоставил информацию сейчас, а не через месяц, когда психу до неё доберётся. Ну и ещё за то, что не сдох в процессе копания в мозгах, убийца усмехнулся. Нет уж, я пас. Уверены? Уверен. Я труп в любом случае, так хоть нагажу тебе напоследок. Жаль, но вы сами выбрали свою участь. Где второй? повернулся Абель к Мике. В соседней комнате, пойдёмте, я покажу. Они вновь оказались в коридоре. Гнец прикрыл за собой дверь и, прежде чем направиться вслед за горничной, повернулся к Кристоферу. У меня к тебе просьба, постарайся сделать серьёзное лицо и не перебивай меня, чтобы не увидел и не услышал. Хорошо? Крис немного удивился неуместности просьбы, вроде бы он и без напоминаний вёл себя подобающе ситуации. Мика открыла дверь и шагнула в сторону, пропуская юноши. Кристофер вошёл следом за гнетцом и застыл, сделав всего один шаг за порог. Прямо напротив него, в точно таком же виде, как и захваченный убийца, сидел Аксель Рошенк. Добрый день, Аксель, Абель снова начал разговор с крайне неуместного приветствия. Мы уже успели немного пообщаться с господином Флинном. И хотя мой психо подтвердит или опровергнет рассказанное им несколько позже, но я уверен, что этот человек не соврал. Знаете, на самом деле для вас всё не так уж плохо. Мы с Кристофером готовы даже обсудить варианты вашей дальнейшей жизни, но лишь с одним условием. Вы расскажете, почему участвовали в организации покушения на моего друга. Правдиво расскажете. Аксель облизнул губы. Его загнанный взгляд перебегал с одного молодого человека на другого. Крис глядел на пленника и никак не мог поверить в увиденное. Неужели Рошенк действительно хотел его смерти? Я я хочу поговорить с вами, господин Кристофер, наедине, кое-как выдавил из себя Аксель. Гнедский внул. Тонкие светящиеся линии начали расползаться от его ног, постепенно заключая всё помещение в кокон. Он ставил какую-то защиту. Три минуты спустя, когда просветов между опутавшими стены пола и потолок нитями почти не осталось, они вдруг начали тоскнеть, постепенно растворяясь в воздухе. «Приглушающий звуки щит», — прокомментировал свои действия Абель, «чтобы вы могли разговаривать, а не шептаться. Мы подождем за дверью». Он вышел, сопровождаемый своей горничной. «Аксель, Аксель», — потрясенно пробормотал Крис. «Почему?» «Он тебе угрожал, да?» «Нет, господин Кристофер, всё куда проще. Вы ведь не смогли бы долго молчать. Если бы я не принёс устраивающих вас доказательств, вы бы и рассказали ещё кому-нибудь. Поэтому, чтобы убрать угрозу положению семьи, господин Реван приказал мне избавиться от бастарда». «Но при чём здесь я?» — воскликнул Крис. «Вы и есть бастард», — вздохнул Рошенк. Кристофер застыл потрясённый. Бастард. Он бастард. Незаконнорождённый сын, зачатый непонятно от кого. Позор семьи. Вдобавок едва не обвинивший прилюдно своего собственного брата. Аксель прав. Единственный выход из ситуации его смерть. Крис вытянул из ножен тонкий кинжал. символ будущего рыцарства, единственное оружие, которое он носил с собой. Юноша взялся за рукоять двумя руками и поднял клинок, направив его острьём себе в глаз. Кто-нибудь другой мог попытаться вспороть себе живот или горло, но Крис уже знал, что пока мозг не задет, целители способны вытащить раненого почти из того света. Совсем другое дело вот так. Кинжал войдёт в глазницу и достанет до мозга. Главное поточнее прицелиться и посильнее ударить, чтобы сразу на смерть. Аксель что-то кричал, но Кристофер его не слышал. Весь мир словно подёрнулся дымкой, размывшей цвета и приглушивший звуки. Только остриё кинжала осталось в одной реальности с юношей, целя в глаз хищным стальным жалом. Руки начали дрожать, но Кристофер только крепче стиснул рукоять. Сердце колотилось так сильно, что его бешеный ритм отдавался эхом в ушах. Ледяной комок обосновался внизу живота, норовя распространиться по всему телу. Какой-то булькающий звук родился в горле. Крис отвёл сжимающий кинжал руки подальше, размахиваясь, но они лишь затряслись ещё сильнее. Стальное остриё заплясало, не желая указывать точно в глазницу. Юноша всхлипнул, потом ещё раз И наконец зарыдал, уронив всё ещё сжимающие оружие руки. Кто-то осторожно разжал его пальцы и вынул из них кинжал. Крис, не переставая плакать, яростно протёр рукавами глаза, стирая застилающие взор слёзы, и разглядел стоящего совсем рядом Абеля. Я не смог, жалобно прошептал он, просто не смог. Испугался смерти. Я действительно бастард, неденова. Трус, ты понимаешь, я трус, выкрикнул Кристофер, вцепившись обеими руками в рубашку Гнеца. Остаться жить не трусость, спокойно ответила Абель. Проблемы надо решать, а не бегать от них. Ты ведь не подумал о том, как я буду объяснять твою смерть или что почувствует Кристина, узнав о ней? Поразмышляй, что было бы, решишь ты ударить. «И если бы я действительно ничего не слышал и не стоял за твоей спиной уже через пару секунд, готовый помешать?» «Поразмыслил?» «Извини», — Кристофер испытал запоздалое раскаяние. «Подставить друга? Последнее, что он хотел бы совершить?» «Извиняю. Я понимаю твое состояние и не держу обиды, но на будущее постарайся сначала думать, а только потом совершать необратимые поступки». «Не будет никакого будущего, Абель». Если я не найду в себе сил покончить с жизнью самостоятельно, то отец просто отдаст приказ сделать это за меня. Я в любом случае умру. В моих силах только выбрать с честью или бесчестием. А если я пообещаю тебе своё покровительство, если я заставлю твоего отца не отдавать подобного приказа, ты готов жить дальше, не совершая новых попыток самоубийства? Постараюсь Опустив глаза, тихо сказал Кристофер. "Ла, Абельгнец". Я буквально растягся на стуле, лениво вращая в руке полупустой стакан с ледяным соком. День выдался напряжённый, но крайне продуктивный. Мы добились серьёзного тактического преимущества, и хотя в стратегическом плане пока ещё ничего не изменилось, но я уже знал, в каком направлении работать. Пора неведения закончилась. Кристофер меня, конечно, поразил в первую очередь причиной попыток его убийства. Мне пока не хватает доказательств, чтобы полноценно шантажировать его отца, но они будут. Как только Селина расколет ментальную защиту захваченной Троицы. Что Фанс с девочками прекрасно провели свою часть операции, захватив Рошенга и напарницу Седова. Никто из нас и не думал даже, что координатор операции будет присутствовать в районе событий. Но Аксель Рошенг зачем-то решил поучаствовать. А Штефан вовремя сориентировался в ситуации. В общем и целом, днём я был доволен. В дверь постучали. «Войдите!» — крикнул я. В комнату одна за другой зашли мои горничные и Сильвия, с очень серьёзными лицами. «Надеюсь, вы хотите меня поздравить, а не сообщить об очередной проблеме?» «У нас не совсем проблема, господин Абель», — подала голос Рикка. «Просто очень неприятная новость». «Озвучивай». Я внутренне собрался и сел на стуле ровно, выпрямив спину. Мы должны сознаться, что обеспокоенные некоторыми нюансами вашего поведения, позволили себе провести небольшое расследование, не ставя вас в известность. Дальше обида, горечь урастикалась в душе. Ну почему все женщины рано или поздно так со мной поступают? Мы бы не стали так делать, однако В противном случае нам пришлось бы бездоказательно обвинить человека. Сейчас у нас есть доказательства, но принимать решение можете только вы. Мы все трое готовы принять то наказание за самоуправство, которое вы посчитаете нужным нас подвергнуть. Могла бы вместо длинной речи просто сказать: "Извини, Абель", ужил успокаиваясь проворчал я. "Что хоть за доказательства и о чём вы вообще?" "А, госпожа Виоле," Чай, который мама каждое утро поит вас во время беседы, содержит в себе сложные алхимические добавки. По сути, это не сам чай, а алхимический эликсир со схожим вкусом. Он состоит из двух частей: одна ненадолго расслабляет и придаёт дополнительные силы. Именно поэтому вы всё ещё нормально себя чувствуете, несмотря на недостаток сна и активность в постели. Однако постоянное его применение может подорвать здоровье, даже здоровье ла Попытка отложенного отравления? Судя по всему, пью я его довольно давно. Вряд ли, скорее всего, способ поддерживать вас в активном состоянии, особенно учитывая вторую часть эликсира. Что там? Приворотное зелье. Это не ментальное заклинание, и оно не может привязать вас к какому-нибудь человеку, но эликсир пробуждает сильное сексуальное влечение. Скорее всего, именно из-за него вы так остро реагируете на женщин. Скрипнули стиснутые зубы. Внутренности скрутило от бешенства. Я буквально заставил себя сидеть. Убийство Виолы ничего не решит. Рика подошла ко мне и присела рядом на корточки. "Позвольте", она осторожно разжала стиснутые пальцы моей правой руки и стала извлекать глубоко вонзившийся в ладонь осколок стекла. Я даже не заметил, когда раздавил стакан. Спасибо. Мне удалось взять себя в руки. Крош, я сам остановлю. Будьте добры, оставьте меня одного. Сильвия открыла рот, собираясь что-то сказать. Пожалуйста, добавил я. Она закрыла рот отрывисто кивнула и первой направилась к двери. Мелисанда отключила очередную ловушку. О божество. Ну что за бездари делают подобное? Поверхность узора запутали так, что и не разберешься, а нижнюю часть, через которую идет сигнал, спрятали в перекрытии между этажами и успокоились. Как будто заклятий, позволяющих смотреть сквозь материальные преграды, не существует. Да, они очень энергоемки, ну и что? Всегда ведь вместо собственных сил можно воспользоваться артефактом, вроде того, который Мелли одолжила на кафедре. Девушка осторожно проверила замок и, убедившись, что тот не содержит никаких сюрпризов, Открыла его при помощи магии. Управляемый телекинез замечательно подходил для взлома ничем не защищённых механических замков. Конечно, такие действия требовали определённой сноровки, но когда она была студенткой, именно на этом заклятии наставник учил их контролю. Так что при очень большом желании Мелли могла даже вдевать нитку в иголку при помощи телекинеза. Наверное, судя по тому, сколько времени пришлось провозиться с замками, изрядную часть навыка она всё-таки растеряла. Открыв дверь, девушка проникла внутрь кабинета. Она на месте. Просканировав комнату при помощи магического зрения, медленно немного удивилась. Единственное заклятие защищало массивный сейф. И всё. Неужели так просто? Сколько там всего было ловушек? 17 или 18? Точно 18, и кажется, ещё одна так и не активированная. Девушка достала специальный светильник Крохотный зелёный огонёк был практически незаметен, но давал достаточно света, чтобы в сочетании с заклятием ночного зрения позволить видеть на несколько метров вокруг. Мелиссан достала изучать разбросанные по столу бумаги. Трогать их она пока не стала, опасаясь, что не сможет правильно вернуть на место. Тихое покашливание, раздавшееся в районе двери, заставило её нырнуть вниз, прячась. "Ну что вы в самом деле?" раздался в темноте такой знакомый голос Сокола. Там пыльно, испачкайтесь. Выходите, я не кусаюсь. Он добавил ещё какое-то слово, и светильники на стенах медленно разгорелись, залив комнату тусклым желтоватым светом. Мелисандра распрямилась и с вызовом посмотрела на Гнешика. Тот стоял в дверном проёме, опираясь плечом на косяк и держа правую руку за спиной. Знаете, Мелисанда, какая самая распространённая ошибка новичков? Одно удачное дело, и им кажется, что они самые лучшие, и им всё под силу. Но если не считать этого маленького промаха, то вы были просто великолепны. Конечно, мои сотрудники в ожидании визита временно демонтировали или отключили все смертоносные ловушки, оставив только сигнальные. Однако то, что вас засекут только у моего кабинета, оказалось довольно неприятной неожиданностью. Вам бы диверсантом работать, а не наставницей. «А отвечающих за охранные системы магов срочно надо отправлять обратно в Академию, на переподготовку». «Меня ждали?» — потрясённо переспросила Мелли, пропустившая большую часть сказанного Соколом мимо ушей. «Не именно вас, но такой вариант развития событий я тоже не исключал». «И что теперь? Вы меня арестуете?» «Я?» — Сокол поднял брови. «Конечно же нет». А арестами у нас занимаются подготовленные бойцы, вооружённые и опасные, настоящие головорезы. Разве я похож на одного из них? Значит, будете вербовать. Криво усмехнулась Мелисанда, начиная приходить в себя. Что-то вроде того согласился Гнешек. Он достал из-за спины правую руку и протянул девушке зажатый в ней букет роз. Это вам. Они, правда, немного подвели, третий день стоят. А обновить букет я не успел. Вы простите меня. А? Только и смогла вымолвить отарапевшая девушка, глядя на стоящего перед ней мужчину огромными глазами. Что-то не так? спросил Сокол. М-м, нет, Мелли замотала головой. Или да, да, всё не так. Что это? она ткнула пальцем в цветы. Розы? немного удивлённо ответил Гнешек. Он покрутил букет в руке, рассматривая его со всех сторон. Признаться, я не совсем понимаю смысл вашего вопроса. «Да нет, я вижу, что розы». Мелисанди казалось, будто она сходит с ума. «Я имею в виду... Зачем? Зачем мне? Здесь?» «А-а-а-а!» На лице Гнешка расцвела понимающая улыбка. «Честно говоря, я не очень разбираюсь в современных неформальных ритуалах, но лет пять назад, делая предложение, было принято дарить женщине цветы. Хотя, должен признать, букет действительно не из лучших. Клятвенно обещаю доставить вам другой». Сразу после восхода. Какое предложение, ошарашенная Меллис затрясла головой. Классическое о замужестве. Я прошу вас выйти за меня замуж. Но мы же совсем незнакомы, ляпнула Мелисанда первое, что пришло ей в голову. О, простите меня, пожалуйста, привычка. Я так много знаю о вас, что совсем забыл об односторонности такой информированности. Сокол на мгновение задумался. Давайте, я тогда приглашу вас на свидание. Или лучше на несколько сразу. Вам хватит месяцев, чтобы составить мнение обо мне и дать ответ. Милли только хлопала глазами, окончательно утвердившись во мнении о собственном умопомешательстве. Опять что-то не то сказал, Гнешек вздохнул. Жена не зря постоянно упрекает меня в том, что я совершенно не умею разговаривать с женщинами. Вы женаты? Осторожно уточнила медленно выходящая из ступа девушка. Да? Вы разве не знали? Я никогда не держал своё семейное положение в секрете. Не знала? А как ваша жена отнесётся к тому предложению, которое вы мне сделали? Крайне положительно. Честно говоря, сам я сразу не мог решиться на такой поступок, хотя и испытывал к вам сильный интерес в последнее время. Но она меня заставила заставила, глаза Мелли были очень блески к тому, чтобы вылезти на луг. "Да", вздохнул Гнешек. "Во всём, что не касается работы, я абсолютный подкаблучник. Я я могу с ней хотя бы познакомиться, осторожно поинтересовалась Мелисанда. Разумеется, хоть прямо сейчас она как раз ждёт меня на улице, упорно не желает отправляться домой одна. Пойдёмте, я только кабинет закрою". «И, может, вы все же возьмете у меня цветы?» Мелисанда покорно приняла букет, дождалась, пока сокол запрет дверь на ключ и проведет с ней какие-то манипуляции. Потом с отрешенным лицом шагала за Гнешиком по коридорам, по которым совсем недавно пробиралась тайком, как самая настоящая диверсантка. Мужчина что-то говорил, она в ответ кивала или мотала головой, особо не вникая в смысл его слов». Они миновали пост охранника, не задавшего им ни единого вопроса, и вышли на улицу. Мелисанда вдруг остановилась, словно налетев на невидимую стену. Её взгляд буквально прикипел к сидящей на краю скамейки очень знакомой девушке. «Что-то вы долго. Я замёрзнуть успела», — пожаловалась девушка Соколу. Затем перевела взгляд на Мелли. «Судя по выражению твоего лица, подруга, на сей раз мне одним житейским советом не отделаться».